Глава шестая. Шорох. В себя я приходил долго. Во-первых, серьезный перерасход энергии и пережитые эмоции давали о себе знать. А во-вторых, сказался мой новый способ перемещения. Он не только сильно бил поезд в системе, но и физически опустошал. Это хорошо, ещё что я перемещался на небольшие расстояния, иначе мог бы и не встать после подобного опыта. К тому же ещё предстоит разобраться, как именно я это сделал. Плюс, задачавала появившаяся возможность давить на противника аурой. Не говоря уже о том, что я не понимал, как я смог призвать рыка да ещё фактически без последствий и для себя, и для него. приводило в замешательство внезапно появившееся. У нас возможность понимать друг друга. Говорить пёс не мог, но вот образами объясняться вполне. За прошедшие выходные я успел бойле и лемене прийти в себя. До этого вечером после происшествия, когда все разошлись, оно столько расклеился, что еле добрался до постели. Все мои меридианы гудели от напряжения, а врата были расколены до пределов. Но был и приют от всего этого. Моя система в очередной раз поплыла, став пластичной. Так что нельзя сказать, что я провёл эти дни совсем уж бездарно. В прошлый раз после ритуала единения со стихией я не все каналы успел поправить. Да, большую часть не удалось выправить. Но было ещё достаточно более тонких каналов, которые требовали внимания. Конечно, все они находились в той периферии и уже не так сильно влияли на меня, как на мага. Но влияли же, а значит, это желательно исправить. Я находился в поисках решения данного вопроса, но до сих пор, с имеющимися у меня данными, выгоды не находил. А тут такой случай подвернулся, поэтому я не мог его упустить. Да, любая работа с системой энергоканалов причиняла боль, да ещё откатывала их структуру чуть ли не к зачаткам, делая их не только тонкими, но и очень ломкими. Поэтому первое время стоило поберечь себя, чтобы не разрушить то, что удалось с таким трудом восстановить. Произошедшее в пятницу, как оказалось, сильно повлияло на всех нас. Если присмотреться, то можно было заметить, что одноклассники теперь никогда не ходили по одиночке, а групки девушек обязательно сопровождал хотя бы один парень. Не говоря уже о мошенни, которая заявилась на учёбу вместе с рыком. Да, разумеется, учителя сначала взбеленились все, кроме Ольги. Она ото с ним была уже знакома, только потребовать выпроводить моего питомца они не сумели. А всё потому, что я хорошо знал Правила Академии и запрета на питомцев в них не было. Об этом я тут же и сообщил заикнувшемуся учителю. Ольга же только удивилась тому, как пёс смог оказаться в столице, но не более того, ведь она и сама любила с ним возиться. В новом учебном году всё резко изменилось. Учебный процесс, как теория, так и практика, стал более насыщенным. Мы, как лучший класс прошлого года, получили лучших из возможных учителей. Хотя белый класс и хотел бы это оспорить, как никак там учились очень родовые студенты. Но их быстро поставил на место ректор, напомнив им, что дан правилам подчинялся даже император. Следовательно, будут подчиняться и дети его подданных. какими бы высокопоставленными они не были. С выходом на новый уровень мастерства, когда мы стали полноправными магами, изменилась и система творимых нами заклинаний. Если раньше нам было достаточно мысленного посыла, чтобы сформировать просинго заклинание, ну, может, подкрепить парочкой рун, то теперь именно руны вышли на первый план, и без них начать строить каркас более мощных чар мы просто не могли. Теперь при строительстве заклинаний из второго круга, того же тарана из магии воздуха, сначала мы создавали цепочку рун, которая образовывала рунический круг, и лишь внутри него уже строилась схема заклинания. Разумеется, чем сложнее было заклинание, тем больше была цепочка рун и сложнее схема. У данного метода было, правда, и серьёзное достоинство. Каждый маг видел формируемые им цепочки рун с хем, а вот другие маги видеть их не могли. Но ну, почти никто не мог. Другим для того, чтобы увидеть творимую волжбу, требовались дополнительные костыли в виде различных артефактов. Хотя лично мне для этого необходимы были только глаза. Так что я всегда имел возможность увидеть формируемое заклинание, а значит, и подготовиться к нему или даже попытаться разрушить. Моим коллегам было сложнее. Если у них не было под рукой нужных артефактов, они могли опираться только на возмущение эфира или руководствоваться своим чутьём. Обычно подобные артефакты достаточно громоздки, их постоянно носить с собой не станешь. А те, что были более или менее компактными, стоили очень дорого, и далеко не каждый мог их себе позволить. В чём же плюс того, что Макс способен видеть создаваемые им цепочки рун у схем, а в том, что он физически видел, что именно творит, а значит, ему было проще создавать то или иное заклинание, не говоря уже о том, что При создании схемы можно было манипулировать не только мыслью, но и руками, что также упрощало процесс. Правда, настоящие маги такой подход считали баветоном, помогая тебе пассами рук. Фи. Моё мнение по этому поводу, как и насчёт артефактов, отличалось от общепринятого и сводилось к одной простой мысли: если это позволит тебе победить и выжить, Значит, пользуйся данной возможностью, и нечего кривить нос. В чем, собственно, вопрос? Да будь ты хоть десять раз архикрутым магом, но если кто-то банально быстрее тебя создаст заклинание, то толку-то с этого, если ты даже защититься не успеешь. Не, ну, понятное дело, что на подобные случаи жизни существуют защитные артефакты, которые должны уберечь тебя в самом начале боя. но опять-таки лишь в том случае если оно будет хотя бы чуть сильнее заклинание которое создал противник потому своим товарищам я говорил что достающий маг использует всё что у него есть под руками а не демонстрирует какой он крутой и может одной только силой мысли заклинание творить так мы и занимались месяц за месяцем Стремиться к новому прорыву было пока рано. Должны были острить ворота после прошлого. Мне же приходилось проявлять чудеса изобретательности и искать выход из своей нелёгкой ситуации. Ведь своей энергией для прорыва просто не хватало. Если для того, чтобы пройти шестые и седьмые врата, я воспользовался кристаллическим песком, то вот для восьмых и девятых этого уже не хватало. На помощь пришёл малый источник. Мне всё-таки удалось создать его, напитав энергией земли. Теперь он сам вырабатывал нужную мне энергию, а значит, я мог им воспользоваться. Правда, между прорывами нужно было дать время передохнуть не только телу, но и источнику, чтобы он успел снова накопить необходимые количество энергии. Так бы, наверное, всё и двигалось дальше до очередного промежуточного экзамена, который должен был состояться не через 3 месяца, как прежде, а через полгода, и до которого оставалось совсем немного. Но тут пришли первые известия, собранные моими людьми. Да они смогли натолкнуться на небольшое представительство секты в столице. Большего за всё это время выяснить так и не удалось. Моя агентурная сеть работала еще недостаточно хорошо, так как опыта у ребят было маловато. И если же быть совсем честным, то полученная информация не являлась плодом кропотливой работы, а попала к нам по чистой случайности. Но, как говорил один мой старый знакомый, случайности не случайны, особенно в нашей работе, а являются плодами упорства и постоянного труда. Еще месяц после обнаружения, пока я и весь класс готовились к экзамену, мои люди следили за этими сектантами, но так ничего толкового выяснить не смогли. Даже их точное количество определить не удалось. Я же был занят, а предпринимать какие-то активные действия своим людям запретил. Их дело слежка, всем остальным займусь уже я сам, когда идут руки. Предстоящий экзамен — лично для меня не представлял никаких проблем. Он был направлен на выявление контроля над заклинаниями нового круга. С этим у меня никаких сложностей не возникало, не говоря уже о том, что скорость создания мною заклинания поражала даже учителей. Не все из них были способны обогнать меня в этом вопросе, так что и этот экзамен прошел спокойно в привычном для нас ключе. А вот соученики из других классов уже начинали коситься на нас, особенно белые, что в прежние времена по праву считались талантливейшими. Но даже они не были в состоянии обставить меня в контроле, не говоря уже о том, что я мог делать заклинания очень пластично из-за счёт особо тонких линий в схемах. Ну а что они хотели? В их классе каждый занимался сам по себе. На мы все вопросы решаем коллегиально, поэтому легко находим слабые стороны друг друга, а затем пути их решения. Ладно, ладно, в большинстве своём находил их я, но, как и раньше, не давал друзьям готовый ответ, а осторожно направлял к нему. Так что решения одноклассники находили уже сами, практически без моей помощи. Вот и выходило, что наш потолок почти на голову превосходил все остальные. Так эти индивидуумы из белого класса умудрялись ещё и ссоры между собой устраивать из-за недостаточно хорошо пройденного экзамена. Ну, же идиоты, друг друга обвиняют, а на себя не смотрят. Ну, эта история стара как мир. После прохождения очередного экзамена нам дали целую неделю на отдых. Именно этим временем я и воспользовался. Конечно, сразу к сектантам я лезть и стал. У меня были несколько иные планы. Я собирался делать прорыв к восьмым воротам, но тут мне пришла в голову свежая идея. Дело в том, что тело, в котором я оказался, имело высокое сродство с элементом огня, в то время как я имел сродство с землей. Вот я и решил провести эксперимент, пройти ещё одну инициацию. Ну а что? Мне уже доказано, что это вполне реализуемо, хотя что в первом, что во втором случае инициации, я выбирал одну и ту же стихию землю. Ну да ладно, посмотрим, что из этого получится. Всё необходимое у меня было приготовлено заранее, так что причин откладывать инициацию в долгие ящики я не видел, и в тот же день Когда прошел экзамен, меня ждал уже знакомый заклинательный покой в нашем классном доме. Естественно, что кольцо с привязкой к стихии земли я брать с собой не стал, а вот свой медальон захватил. Ритуал ничем не отличался от того, что я провел уже чуть более года назад, как по своей составляющей, так и по конечному результату. С предыдущего раза Много времени прошло, а самое главное, я совершил прорыв на стадию Adepta. Поэтому внешний вид моего амулета изменился. Прежде там был чистый щит, а между ним и кромкой медальона можно было разглядеть текучий песок. После прорыва на стадию Adepta на кромке щита появилась цветочная вязь с римской цифрой 5. Да, и после повторного ритуала и инициации картинка изменилась. Во-первых, с того момента я прорвался к седьмым вратам, а значит и цифра была другая. Только вот за ней, ранее, была обычная гладь деревянного щита, даже умбона не было. Сейчас же там виднелась пылающая крона дуба, ствол которого заменяла древко копья. Как я понял, что именно копья, а не посоха? Да просто его остриё было направлено в землю, причём кончик копья буквально чуть-чуть касался края щита. Однако этого хватило, чтобы по песку, разделяющему щит и край медрайона, проходили огненные волны. А вот цифры штраание были на щите каким-то образом оказались на обратной стороне медрайона, который также претерпел изменения. Теперь там была выжженная диким пламенем земля. А по центру рос пепельный куст. Как объяснить, почему куст именно пепельный, я не знаю. Дело в том, что он одновременно был живым, но при любом сполохе огня тут же осыпался пеплом. Как будто он из пепла и состоял. Очень необычная картина. Вот в кроне куста теперь красовались цифры. На следующий день после инициации... Я отправился на охоту. Во мне это так и горело пламя, подталкивающее к действию, и сопротивляться ему было с каждой минутой всё сложнее и сложнее. Я оттягивал это событие как мог, чтобы максимально подготовиться. Но пришло время всё-таки наведаться к тварям в человеческом обличии. Естественно, для этого незапланированного визита я выбрал самое тёмное время суток, а именно ночь. Мне ведь для того, чтобы видеть окружающий мир, глаза теперь не нужны. Так что к моему обычному образу добавился еще один штрих, ткань, которая полностью скрывала мое лицо. Не скажу, что это идеальная защита от опознания, но с кем-то она может сработать. К месту, за которым вот уже месяц следили мои люди, я прибыл за час до полуночи. Было уже достаточно темно, а, как сказали соглядатые, к моему приходу в этом убежище собрались все участники событий. Вот только место мне показалось каким-то странным. Я бы, наверное, и не понял, в чем именно эта странность проявляется, если бы не пришел с закрытыми глазами. В моем особом зрении я увидел, что все здание влетает, как эта странная субстанция — Впрочем, то при первом взгляде на неё в голове всплыл образ чего-то гниющего, заживо гниющего. Не очень приятное зрелище. Однако я затем и прибыл сюда, чтобы выжечь эту заразу с корнем. В здании не входить, негромко приказал я моим соглядатаям, чтобы не происходило к зданию даже не приближаться. Принято отойти в один из строев сегодняшних наблюдателей остальные же только кивнули в ответ. Идти через парадный вход было бы слишком самонадеянно, поэтому я тихо прокрался через заднюю дверь, точнее через форточку на втором этаже. Чем ближе я был к зданию, тем явственнее тянуло от него гнилым запахом. Когда же я вошёл внутрь, то меня чуть не стошнило. Да когти дворы могут жить тут, когда здесь просто омерзительно воняет, поражённо подумал я, пока меня не пронзила одна простая мысль. Будь запах реальным, то тут уже давно побывал бы городская стража, а значит, этот запах не чувствуют обычные люди. Надо бы уточнить у соглядатаев в этот момент. Возможно, запах имеет несколько другие основы, отличные от физических. По самому зданию я пробирался очень тихо, но ни на первом, ни на втором этаже я никого так и не встретил. Все чувства меня прямо-таки подталкивали и кричали, чтобы я поторопился. Я прислушался к ним и без лишних задержек начал спускаться вниз. Вход в подвал был хорошо замаскирован от обычных людей и даже магов, но я-то не обычный человек. Так что и вход смог найти, и то, как открыть дверь, для меня не было секретом. И вот только сразу спуститься вниз я не смог. Стоило открыть дверь, как меня практически физически снесло от волны невероятного смрада, что доносился из глубин подвала. А еще оттуда донесся явный привкус смерти, многочисленных смертей. Еще я почувствовал сердце. Страх и вожделение очень противоречивое чувство, но именно это их сочетание и привело меня в чувство, а попутно разожгло огонь ненависти. Я взял себя в руки и начал спускаться вниз. В своих силах я был более, чем уверен, и, разумеется, никто не ожидал, что подвальное помещение спокойно, как к себе домой войдёт посторонний, да ещё способен видеть онесколько больше. Чем просто реальность. Сам зал был приличных размеров, наверное, даже больше, чем здание, под которым он был расположен. А ещё в него вело сразу несколько ходов, из которых именно в этот момент выводили обдажённые девушки. Все они были покрыты кровью, но не просто так, а с определённым смыслом. По крайней мере, в моём восприятии те письмена, что были на них нанесены, В сиянии каким-то призрачным огнём в центре зала была выстроена некая конструкция, материалом для которой служили кости, черепа и кожа прежних жертв. Докруг этого мертского алтаря прямо-таки пылала схема. Очень странная схема, взгляд на которую взоры немного поплыл, и в итоге я не мог толком на ней сосредоточиться. Нам не этого и не требовалось. Мысленно я по частям уже выстроил её аналог. Что я могу сказать по этой схеме? Такое ощущение, что выверенные годами магические чертежи просто вывернули наизнанку, настолько противной чуждой она выглядела. А ещё вокруг неё кружились руны Они совсем не походили на те привычные и такие родные знаки. Нет, это были настолько же чужды данному миру, как и все творящееся в зале. А еще я заметил мелкую тварь, что сейчас сидела на куче костей и сверлила меня своими красными маленькими глазенками. То, что она нереальна, а точнее не имеет материального воплощения в нашем мире, я понял далеко не сразу». настолько реальной она выглядела в моём зрении. Но потом мне стало резко не до того, так как тварь завыщала. Как же при этом засуетились сектанты, только они не видели эту мерзость и не совсем понимали, что именно происходит, лишь осознавали, что привычный для них ритуал вдруг пошёл совсем по-другому сценарию. И именно благодаря этому они наконец-то заметили меня. Только вот это ему же никак не помогло. И зарыл же у меня с собой было только два мизерикорда, сделанные из мельорна. Выглядели эти кинжалы как слегка закруглённые колышки. Резать ими, конечно, не получится, но я и не собирался этого сектанту ни единого шанса. Нет. Я буду колоть их как свиней. Дроны усиления концентрации и пламени должны были мне в этом помочь. А то мне что-то подсказывает, что проливать кровь в этом зале не стоит. Двигался я быстро, даже очень быстро. На такой скорости не требовалось особых усилий, чтобы пробить человека. Напитанные моей энергией клинки, связью рун, что кружили сейчас вокруг мизер-рекордов, схема призыва, в центре которой находился клинок с руной пламени, Все это смешалось в один страшный коктейль. Стоило одному из моих кинжалов пробить человеческую плоть, как противник от уже изнутри пожирало пламя. Пламя, что не давало и грамма жара. Сектанты просто вспыхивали. Яростным пламенем и тут же опадали горской жирного пепла. И самым страшным была не смерть. Те, что познали силу и были приняты стихией, «Слышали нечто большее?» «Да-да, именно слышали, ибо еще долго после того, как сгорало тело, в эфире разносился дикий вопль сжигаемой души. Вот что я приготовил этим тварям, сжигающие душу пламя, чтобы очистить этот мир от прогнивших душ. Те, кто меня знал достаточно давно, изумились бы». Ведь никто и представить не мог, что такой добрый и отзывчивый человек, как я, мог обречь чужую душу на вечные страдания и вечное заветние. Просто они недостаточно хорошо меня знали. Вот и всё. Я добрый только к своим, а вот к врагам и тем более к подобным тварям был непреклонно жесток. Не должны такие существовать на свете. Был в этом методе и минус. воспоминания я пропускал через себя все их воспоминания фактически проживал всю их жизнь и чем больше я убивал уничтожал саму память о них тем сильнее во мне горел гнев и руки крепче сжимали клинки а ещё мне стало известно что это не единственное место где сейчас проводился подобный ритуал и мне стало жутко от того что именно собирались сделать сектанты. С последним ударом мой нож вошел в грудь костей, в ту точку, где я видел непонятную тварь. Она дернулась, пытаясь уйти из-под удара, но эффект неожиданности. Она явно не знала, что я ее вижу. А также моя скорость. Сыграли с ней злую шутку. В результате она только нанизалась на мой клинок. Груда костей при этом неожиданная. Вспыхнула не хуже, чем до этого тела сектантов, а вместе с ними и призрачная тварь, оглашая своими воплями о кругу, хотя мало кто мог ее слышать. Я даже не смотрел на этот факел. В данный момент я уже подталкивал испуганных и рыдающих девушек, явно до конца не понимающих, что происходит в сторону выхода. Стоило нам выбраться из дома, как парни, что усредили за домом, тут же оказались рядом. наказать им помощь, помыть, одеть и накормить, отдавал я краткие приказы: "отвечаете за них головой". Была это исполнено, произнёс один из моих соглядатаев, при этом его руки уже укутывали одну из спасённых девушек в свой плащ. Остальные парни поступили так же. Я же, больше не говоря ни слова, бросился к ближайшему зданию. Двигаться по улицам слишком долго, по крышам явно быстрее. Так я и поступил, перемещаясь на предельно допустимой для меня скорости. Скорбаться уже не было смысла, а точнее времени, так что в другое здание сектантов я просто влетел на всей скорости, вынося попутно и стену, через которую вошёл. Не будь у них жертв, я бы просто обрушил на них потолок, но там были невинные девушки, и я просто не мог стать причиной их смерти. Так что приходилось действовать по старинке. руками. Додно хорошо, я успел прийти до того, как они начали проводить ритуал, а потом у некоторый запас времени у меня был. Расправившись с этой бандой, я снова вытащил девушек на улицу, вызвав сюда стражу. Благо сделать это было несложно. Всё это и стоило пальнуть в небо огненным шаром. Всё остальное за меня сделает Система слежения за столицей. Ну, по крайней мере, я на это очень сильно надеялся, так как другие места мы не сумели вычислить, а потому и моих людей тут не было. Так я и носился по городу, выряжая одну кодлу за другой. Благо их было не очень много, всего пять. Иначе, учитывая размеры города, я просто не смог бы успеть везде, а помощи ждать было не откуда. Напоследок я забрался На ближайшее здание я смотрел город с высоты шпиля, который находился на уровне третьего этажа, и от увиденного я улыбнулся. По всему городу мелькали всполохи магического освещения, слышались крики людей и разгорались пожары в тех особняках, в которых я повеселился. Перевел взгляд на дом, из которого только что вышел, и только хмыкнул. Пламя начало полыхать и тут». — Да, — навел я шороху. — Пора бы мне и честь знать. Последние месяцы в оперативном зале царила деловая суета. А весь комплекс работал на полную мощь. Поэтому на этот раз маги не пропустили момент, когда на одной из окраин столицы вспыхнул сигнал тревоги. И главный артефакт, отображающий карту города, осиделся красным и сменил разрешение, показывая точное место. От того, какой силы применялась там магия, у оператора волосы буквально дыбом встали. Произошёл чуть ли не интернальный призыв. Но что-то в сигналах, приходящих с артефакта, было странное. Оператор отчетливо видел применение магии высшего порядка, которая просто стирает души из-за мироздания. Дежурный сдал одно единственное применение подобного рода магии. Она использовалась во время призывов высших сущностей. По своей сути, эта магия являлась обычным жертвоприношением. Еще когда сигналы с артефакта только начали поступать, Маг послал за ректором. И не зря. Сам он разобраться в приходящих сигналах был не в состоянии. Что тут происходит? Голос начальника академии громом разнесся по всему залу. — Что-то очень странное, не отрываясь от артефакта, — сказал старший смены. Судя по сигналам, на окраине столицы кого-то приносят в жертву. — И... Не понял ректор ответа. «Ну, приносят, и что дальше? Что в этом может быть странного? Кроме того, факт, разумеется, что все это происходит в столице, под носом у императора и академии». «Да дело в том, — продолжил тот же дежурный, — что на этом все и заканчивается, то есть совсем все, без прорывов демонов и открытия инфернальных врат». Артефакты больше ничего не фиксируют, кроме уничтожения душ. Как это может быть? поразился ректор. Вот и мы не имеем понятия, что там вообще творится, покачал маг головой. Но особую группу туда уже отправили. Не успел он договорить, как главный артефакт подал ещё один сигнал, и картинка на нём сменилась на совсем другое место. Вот опять. стребнулся дежурный и взъерошил свои волосы, затем посмотрел на ректора и захохотел. Это уже четвёртое место. Что? Опишал тот, не понимая, как ему на это реагировать, как маги из столицы умудрились пропустить стольких сектантов и процесс их подготовки. На какое-то время в оперативном зале воцарилась полная тишина. Слышался только писк работающих артефактов. А затем пришёл очередной сигнал. Пятый. Произвз что-то в зале. Выведите мне положение всех пяти мест, начал он со своих раздумий ректор. Но дево окрика все зашевелились. И вот на главном артефакте появилась карта города с отметками пяти точек. От увиденного у ректора задёргался глаз. Это была просто катастрофа. Эти чёртовы фанатики решили опустить вечную ночь на столицу империи. Иначе интерпретировать расположение всех пяти точек, которые при должном уровне фантазии спокойно соединялись в одну громадную печать призыва. Директор просто не мог, но время шло. А брата на нижние пласты быть и я так и не открывались. Так прошло не менее 20 минут. Сигналов о новых жертвоприношениях больше не поступало. "Соберите мне все необходимые данные", прокаркал высохшим от волнения горлом ректор. "Все рапорты групп, вообще всё, что сможете собрать", а я нервно сглотнул он, "а я иду к императору". Неуже совсем тихо. скредли для самого себя нужно ему сообщить что кто-то спас наши жалкие жизни от страшной смерти